Слова 24. Жестокий выбор. Старый знакомец из Золотого, а это был именно он, в этот раз не захватил с собой паладина. Значит, это, по крайней мере, не вторжение. А то после налета островитян я ничему не удивлюсь. Похоже, причина отсутствия телеграмм нашлась. Марграф Тьерн Готмал решил нанести внезапный визит, не утруждая себя, а заодно и меня предупреждениями. Небольшая месть за такой же визит на его земле. Почему я уверен, что это лично Марграф Готмал? Дирижабль явно является флагманом дома Готмал. С курьерскими миссиями его бы отправлять не стали. Бахал, кто у нас под рукой из рыцарей и оруженосцев? Копье наскребем?» — спросил я, отходя от окна. Так пожи, которая первая пятерка. Пожал он плечами. Они или опять же, ну и мы с тобой кое-что можем. А что, планируешь атаковать дирижабль Воронов? Дурная шутка. Нам только проблем с родом Готмол для полного счастья не хватает. Мне нужен представительный почетный эскорт, чтобы уважение выказать и силу показать. Понятливо? Кивнул наемник. Это можно, это мы сделаем. Картина снижающегося над степным стражем дирижабля стала такой привычной, что я начинаю от нее уставать. Еще недавно один только вид воздушного корабля вызывал у меня легкий трепет, но теперь они ассоциируются у меня с неприятными вестями и встречами. Простые люди на дирижаблях не летают, а от непростых лучше держаться подальше. Я бросил взгляд на наспех собранный почётный караул, Внушительное было бы зрелище, будь оруженосцы и рыцари новыми или хотя бы однотипными. А с другой стороны, чего мне стесняться? Да и вообще, зачем так изгаляться для встречи Марграфа Южной Марки? Я Железного Марграфа и Первого Принца так не встречал, а их слово в империи весит куда больше. Но что сделано, то сделано. Переигрывать поздно. Если сейчас отошлю почетный караул, то это посчитают оскорблением. Да что же он так медленно-то? Ветер сегодня был особенно злым. Постоянно сносил воздушный корабль в сторону, несмотря на отчаянно вращающиеся винты. Дирижабль дважды заходил на посадку и дважды не мог победить ветер. Приходилось вновь слегка набирать высоту и начинать все заново. Наконец, третья попытка оказалась удачной. Вниз полетели швартовые концы. Надежно зафиксировав их, персонал причальной мачты подтянул дирижабль к земле, превратив в гигантский флюгер. Пока персонал причальной мачты выполнял свои обязанности, я с интересом разглядывал флагман дома Готмал. Не вершитель судеб, конечно, но вполне себе боевой дирижабль второго ранга. Несколько пушек, площадка для магов, скорострельные пулеметатели. Впрочем, пушек для второго ранга маловато. Видимо, часть пришлось снять, чтобы дирижабль мог таскать с собой паладина. Но в этот полет его не взяли. Видимо, чтобы меня не напугать. В этот раз не было картинных высадок прямо с воздуха. Стреноженный дирижабль выдвинул из носовой части сходни, а уже по ним, сначала в причальную мачту, а затем и на землю вольной марки, сошёл Тьерн Готмал. Холодные синие глаза скользнули по выстроенным для встречи оруженосцам и рыцарям, а затем остановились на мне. Я шагнул вперед. Ненавижу все эти ритуальные танцы, но иногда они необходимы. Зря, что ли, парадный мундир надевал. — Рад приветствовать ваше сиятельство на земле вольной марки. Да — Да-да, просто светитесь от радости, ваше сиятельство. В подобие на усмешку дернул краем губы Марк Граф. Зацепившись взглядом за черно-красный бант Ордена Доблести на моей груди, он слегка вздернул бровь. А я успел отметить, что среди многочисленных наград Марграфа всего две общеимперские. Одна из них — это такой же, как у меня, Орден за безупречную службу Империи, а вторая — Крест Заслуг, да и тот железной степени. Остальные награды Тьерна Готмала — всевозможные драгоценные побрякушки. У высших фольхов есть право учреждать собственные награды в честь знаковых событий рода и награждать ими в особо торжественных случаях. Обычно это всевозможные юбилейные ордена и медали. Их такое огромное количество, что запомнить все решительно невозможно, да и не имеет особого смысла. Нравится фольхам таскать на груди лишнюю тяжесть — их право. Женщины вон тоже любят носить серьги, драгоценные ожерелья и прочие украшения. Чем Фольхи хуже? В оправдание Тьерна Готмала, если ему оно нужно, стоит отметить, что южная марка — спокойное место. Она и маркой-то не должна называться, так как после образования вольной марки не является пограничной провинцией. «А неплохо», — явно польстил мне марграф Готмал, оценив выстроенное копье. На молнию он взглянул с явной завистью. Слишком редки пока что такие оруженосцы. Но остальные машины его вряд ли впечатлили. «Поймали мы твоего торгаша», — предисловий начал он, переходя к цели своего визита. «Вовремя поймали. Целый караван снарядил тварь. Все поселения в предгорьях хотел объехать. Маги мои с проверкой сунулись. Пиво и сидр отравлены». «Заражены». Машинально поправил я. «Да какая к демонам разница?» — отмахнулся марграф. «Но по всему выходит, что я теперь твой должник, а я не люблю быть должным, поэтому и прибыл лично, чтобы поблагодарить». «Я сделал то, что должен был сделать в таком случае», — сказал я то, что от меня хотели услышать. Ради простой благодарности проделать весь этот путь, что-то я в этом сильно сомневаюсь. Отблагодарить можно и телеграммой. Дорогой подарок послать или деньги. Я не гордый, даже скромную сумму с удовольствием возьму. Хотя большие суммы или дорогие подарки, например, рыцари, только приветствуются. Надеюсь, в качестве благодарности он не планирует мне всучить руку своей сестры, той самой тетушки Деи, которой меня еще Константин пугал. Впрочем, если приданное будет большим и с Южной Маркой будет заключен союз, То этот вопрос можно рассмотреть. И все же я настаиваю, чтобы в благодарность ты принял от меня скромный дар. Расплылся в ответных любезностях Марк -граф. Раз правитель Южной Марки настаивает, то кто я такой, чтобы отказываться? Да и нескромный дар готов принять, и побольше, побольше. Я еще помню, в чем ты сражался в золотом. Со времен своей юности не видел клевцов в деле. Продолжил Марграф, сделав знак своим людям, стоявшим возле спущенных с дирижабля больших ящиков. «Да и тогда они считались редкостным старьем». «Может, они и старые, но крепкие», — слегка обиделся я за верно мне комплекты самоходной брони. Да, клевцы были потертыми, потерявшими блеск и товарный вид, но свою задачу выполнили до самого конца. Правда, восстановлению не подлежат, но после таких повреждений оно и не удивительно. Не спорю, согласился Тьерн Готмал. Но я привез с собой кое-что получше. Два десятка рейтаров, только что выпущенных мануфактурмами моего дома. Люди марграфа вскрыли боковую крышку одного из ящиков. На солнце сверкнула сталь, надежно зафиксированного в вертикальном положении самоходного доспеха. Рейтары не самая новая модель самоходной брони, но проверенная временем, надежная и довольно популярная. Собственно, именно поэтому их все еще производят, причем не только в доме Готмал, но и в речной, а также Северной марке. Благодарю. Это очень щедрый дар. Совершенно искренне поблагодарил я марграфа. Надеюсь, вы не откажетесь побыть немного моим гостем. «Если ты рассчитывал, что я подарю тебе подарок и тут же свалю назад, то зря!» — хохотнул он в ответ. «Показывай, что тут и как. Давно хотел побывать в вольной марке, да все никак не удавалось». «Так ты говоришь, это проделали островитяне?» Мрачно поинтересовался Маркграф Ерн Готмал, пнув небольшой камешек, отколовшийся от стены форта. Изучать руины древних ему быстро наскучило, тем более мы лишь сверху посмотрели на раскопанную часть подземного города, не рискуя углубляться в хитросплетение подземных коридоров. Зато внимание марграфа привлек восточный форт. Слишком свежими были следы недавней бомбардировки. Да, больше просто некому. Сначала бомбами ударили, а потом газом. Пожаловался я. Будет неплохо, если Тьерн Готмал заимеет небольшой, а лучше большой зуб на островитян. Что-то наши островные родственнички в последние пару лет окончательно обнаглели, разозленно проворчал он. Если и насчет твоего торгаша догадки верны, то я обязательно подниму этот вопрос в Фолкстаге. Нельзя позволить островитянам безнаказанно вытирать ноги об империю, сами не заметим, как превратимся в половую тряпку. Пожалуй, тут я с ним согласен. Проблема в том, что я понятия не имею, каким должен быть этот ответ. Не стоит спускать островитянам подлости, но и развязывать войну не вариант. Древолюбы этому только рады будут. все таки империя как-то чрезмерно возгордилась и наплодила слишком много врагов. Вот и приходится вертеться, не зная, откуда прилетит следующий удар. Давно следовало договориться с теми же островитянами или Альвами, разграничить сферы влияния, подписать все необходимые договоры. Впрочем, вроде бы с Великогартией мы что-то такое и подписывали. И каков итог? Может, хоть бумага мягкая? Оставив в покое остатки форта, мы двинулись к коляске. Не на рыцаря же Марграфа возить, вот и пришлось как-то изворачиваться. В степном страже сложно быстро найти самобегающую коляску, но с обычной конной особых проблем не возникло. А это еще что? Едва устроившись в коляске, поинтересовался маркграф, кивнув в сторону стремительно приближающегося к нам всадника. Я машинально положил руку на рукоять револьвера, но узнал наездника и расслабился, а затем вновь напрягся. Похоже, что-то случилось. «Чтобы директор биржи сел в седло?» «Надеюсь, он не новости о смерти императора нам везет. Я к Сумана второму испытываю двойственные чувства, но его смерть в такой момент будет совершенно лишней». «Ваше сиятельство!» Соблюдая формальности, в первую очередь Берг обратился ко мне. Для несклонного к физической активности чиновника в седле он держался довольно уверенно. Я бы сказал бодро». «Срочная телеграмма для его сиятельства Марграфа Тьерна Готмал». «Давай её сюда», — потребовал правитель Южной Марки, но директор биржи протянул ему сложенный вдвое листок только после моего разрешающего кивка. Пробежав взглядом по тексту телеграммы, Тьерн Готмал грязно выругался, посмотрел на меня. «Твоя проклятая болезнь начала убивать». Сухо сообщил он, одним резким движением смяв листок с телеграммой, словно именно она была главным виновником случившейся катастрофы. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок затаенного страха. Неужели древолюбы или островитяне решили ускорить события? Я предполагал, что подобное возможно, но все же надеялся, что пронесет, что у меня будет больше времени. Нужно лично удостовериться. Ошибаться в таком деле нельзя. Может, причиной смертей стала не изумрудная чума, а что-то другое. Люди все же смертны, да еще и внезапно смертны. Готов свой титул в залог поставить. Без вмешательства зловредной магии альвов тут не обошлось. Энна что-то там говорил про целительную магию. но ну так альвы в плане магии настоящие чемпионы, и болезнь пробудить им вполне по силам. Кстати, насчет Энна. Необходимо проверить, как там форт, и следует немедленно усилить охрану. Или ровно наоборот, больше охраны, больше внимания. Лучше отправлю свободное копье к горам. Два копья, включая пожей. Пора им попробовать себя в долгих переходах. Это должно отвлечь внимание возможных шпионов, островитян и альвов. «Я должен немедленно вернуться в Южную Марку». Продолжил Тьерн Готмал, посмотрел на меня и, нехотя, словно слегка смущаясь, добавил: Я не могу требовать, но хочу попросить ваше сиятельство лететь со мной. Во, еще и вежливое обращение пошло. Могут же Фольхи, когда прижмет. Нет, в целом, сегодня Марграф старался держать себя в рамках. Был вежлив, не давил авторитетом и статусом, не плевался раздражением. Но иногда проскальзывало в нем уже знакомое мне по предыдущей встрече легкое пренебрежение к моей скромной персоне. Все фольхи, особенно высшие, равны, но некоторые все же равнее. Хорошо, я готов лететь. Быстро согласился я. Тут наши желания полностью совпадают. Изумрудная чума – это серьезно. Тут я готов даже наплевать на свою нелюбовь к полетам. Иным способом до Южной Марки быстро просто не добраться. Мы не Альва, чтобы порталы строить. Но на дирижабле придется усилить меры безопасности, добавил я, вспомнив обстоятельства полета на другом флагмане, императорском. Это еще зачем? Не понял Марграф. Не хочу, чтобы история с вершителем судеб повторилась. Честно признался я. Бояться встречи с вражеской эскадрой не стоит, а вот диверсии. «Среди моих людей нет предателей!» Гордо бросил Тьерн Готмал, быстро сообразив, куда я клоню. Приключения третьего принца при возвращении из вольной марки в столицу были ему хорошо известны. И в злоключение, а то и в трагедию, они не превратились только благодаря чуду и моему скромному вмешательству. Третий принц думал точно так же, а в результате оказалось, что его повар работал на островитян, да и я сам недалеко ушел самокритично признал я, вспоминая Ано. Ждал удар от змеек, а он последовал с другой стороны. Впрочем, и от змеек тоже, но позже. «Хорошо, я распоряжусь усилить охрану паровика и винтов», нехотя кивнул Марграф. «И крюйт камеры». «Хорошо». «И арсенала». «Да, хорошо». Теряя терпение, рявкнул Тьерн Готмал. «Не привык он быть в числе просителей». Но обстоятельства обязывают. Можешь еще и своих людей взять, если моим не доверяешь. Я отрицательно дернул головой. Нет уж, хватит заигрывать со смертью. Мне изумрудная чума не опасна, надеюсь. Насчет остальных я не уверен. Особенно если это вспышка, то чего я так боялся. Вместе с плохими новостями на нашу удачу пришел и попутный ветер. Сильные восточные порывы гнали флагман рода Готмал обратно на запад. Одинокие вершины облетать не стали, прошли над горами, чего дирижабли обычно не делали, зато сэкономили минимум полдня. Горон из тихого провинциального города как-то внезапно превратился в что-то весьма напоминающее осажденную крепость. Слишком много латников и сержантов на улицах, рыцарей и оруженосцев в пригородах. Хоть Марк Граф и спешил вернуться, но телеграмму о немедленном строгом карантине на зараженных территориях все же отправил. Мое первое предупреждение он успешно проигнорировал, только выслал врачей, чтобы проверить все поселения в предгорьях и установить, где есть вспышки болезни. Спаршивые овцы... Любят у нас в Эдане сначала забить на предупреждение, а потом в срочном порядке, бросая все силы и ресурсы, героически преодолевать последствия, которых можно было избежать. Такая вот древняя эдонская традиция. В данный момент болезнь выявлена в этих восьми точках. Немолодой латник с погонами полковника императорской армии водил указкой по вертикально висевшей карте окрестностей Горона. Часть территории к северо-востоку от города была незамысловато закрашена штриховкой в красный цвет. Еще четыре мелких поселения высоко в горах под вопросом. Какие меры предприняты? Поинтересовался марграф Готмал, буравя карту тяжелым взглядом, словно увидел в ней непримиримого врага. На всех дорогах стоят карантинные посты, разворачивающие жителей зараженных селений обратно. Также окрестности зараженных поселений патрулируются конными разъездами, оруженосцами и рыцарями. Район закрыт. Карантинные кордоны поставлены перед всеми городами и крупными селениями. Жителям не рекомендуется покидать свои дома без особой на то нужды. Этого мало, В лес я. Нужен полный запрет на любые перемещения жителей всех окрестных селений, отмена пассажирских поездов и дирижаблей, усиленные патрули на дорогах и полная блокировка всех зараженных селений. Пятно выглядит угрожающе, но масштаб заражения пока что не так велик. Все же населения в предгорьях одиноких гор не так много. Это тебе не плодородные равнины, что лежат дальше на севере, и не центральные провинции империи. Что по смертям... — спросил марграф Готмал. «Все началось в Приозерном». Полковник Латников ткнул указкой в одну из точек практически в центре заштрихованной зоны. «Где-то через день после вашего отлета в вольную марку зафиксировано первые десять смертей. На следующий день умерло 20 человек. Среди жителей началась паника. Они начали бежать из зараженного селения к родственникам до да соседям» подытожил я, кивнув на такое маленькое, но опасное пятно. Худшие опасения подтверждаются, она пришла. А следом начались смерти и в других селениях. Хорошо еще, что за болезнью был хоть какой-то контроль, и далеко разбежаться больные не успели. А там и армия карантинные посты выставила. «Промедлим мы еще чуть-чуть, и если не половина, то треть южной марки горела бы огнем смертельно опасной эпидемии». «Точно так», — подтвердил полковник Латников. «Нас представили, но я как-то не запомнил его имя». «В данный момент у нас несколько сотен подтвержденных смертей». «Гарн», — повернулся ко мне Марграф Тьерн -Готмал. За время полета мы не сказать что сдружились, но договорились отбросить некоторые условности. Ты первым забил тревогу, нашел причину. И я сильно сомневаюсь, что жители золотого нужны тебе лишь в качестве шахтеров. Мы можем создать лекарство. Лекарство создать можно, тяжело вздохнув, подтвердил я. Но для этого нужны деньги, ресурсы, люди. Все будет! нетерпеливо перебил менять Герн Готмал. Я отпишусь императору, подниму на уши всех марграфов, обращусь к принцам, но достану необходимое. Лучших целителей, врачей. Все как всегда. Пока чувствуется лишь запах дыма, мы спокойны. А как огонь начинает лизать крышу, бросаемся героически тушить здание. Те же карантинные посты можно было заранее поставить. Если Энна прав, то для пробуждения болезни маги поработали. А их силы все равно не безграничны. В одном, двух, трех местах они бы болезнь пробудили, а потом все. Это все же магия, да еще и высшая. К тому же Альвы явно не в центр селения выходили ритуалы устраивать. А значит, к сложностям присовокупим и дистанцию. Да будь карантинные посты и патрули, может, Альвы бы и вовсе испугались и все планы пересмотрели. А это время, столь необходимое нам время. Целители и врачи это хорошо, согласился я. Но этого мало. Нужно время минимум месяц, а скорее всего 2-3. Это еще оптимистичные подсчеты. Не знаю, сколько там островитяне со своей вакциной возились, но они могли годами работать. И этого времени у нас нет, отметил я. На этих восьми селениях чума не остановится, пойдет дальше. Если только не принять суровые, но необходимые меры. Очередная вершина лицемерия взята. Красивая формулировка, словно яркая обертка шоколадной конфеты. Да внутри коричневая, но далеко не такая вкусная масса. «Ну, говори!» — поторопил меня Марграф Готмал. Мое предложение вам сильно не понравится». Мрачно придрек я, стараясь скрыть охватившую ладони легкую дрожь. В воздухе явственно повеяло знакомым запахом горелой плоти.